Глава 45. В четыре часа прибыл Клайф проверить звуковую систему. Ему было чуть за сорок, но одевался он старомодно. Вельветовые брюки, клетчатая рубашка, галстук бабочка и начищенные до блеска туфли. На каждый стол он выложил ламинированные фотокопии, знаменитости, главы государств, исторические фигуры, которых конкурсанты должны были угадать в первом раунде. — Мне не показывайте, — воскликнула Мэгги, а то еще обвинят в жульничестве. — Совершенно верно. Я не одобряю жульничество, — строго сказал Клайв. — Мне известно, что в некоторых пабах закрывают глаза на всякого рода мошенничество, но только не в моем присутствии. Возможно, я даже попрошу вас отключить Wi-Fi, чтобы никто не мог гуглить. — Не думаю, что это хорошая идея, — заявила Мэгги. Мы просто должны им доверять. Клайв вздернул брови. «Никогда никому не доверяй, вот мой девиз. И последнее слово за мной. Не потерплю никаких возражений». Я провел исследование, и мой ответ — правильный ответ. «Надеюсь, вы меня в этом поддержите». «Конечно», — немного арабив от его непреклонности, согласилась Мэгги. «Но, возможно, такая строгость была уместна». «Как только люди поймут правила, — заверил ее Клайв, — все пойдет как по маслу. Надо быть строгим с самого начала». «У вас есть материал для дополнительного раунда на всякий случай?» «Разумеется, есть. Теперь я должен проверить блютуз для музыкального раунда». Он поднял вверх свой телефон. «Здесь все. Классика, джаз, рок. Все от Элгора до Электрик Лайт Оркестра. Чтобы выиграть в этом раунде, требуется широкие познания в музыке». У Мэгги ёкнуло сердце. «Это сфера Фрэнка. Фрэнк всегда любил викторины в пабах что вы будете пить во время викторины спросила она только газированную воду нужно чтобы голова была ясная Выпей бокал вина когда все закончится чтобы восполнить силы я так благодарна вам что вы это организуете мне нравится составлять викторины не беспокойтесь для меня это редкое удовольствие мегги верила что так и есть забавный старина лайф ходили слухи что у него водились денежки и его ягуар и тайп выпуска В 1960-х подтверждал эти слухи. В каждой деревне есть свои чудаки. Но раз он готов проводить викторины в пабе, Мэгги ему рада. Они укрепляли связи между людьми, объединяли их и развлекали. А сегодняшний вечер будет образцовым с точки зрения еды и атмосферы, которую они создадут. В последнюю минуту Винни решила приготовить оранчини, начиненные сыром таледжо. Мэгги не пробовала ничего вкуснее в своей жизни. Она в десятый раз проверила планы рассадки. За ее столом сидели оба Мэтта, чьи знания на общие темы были довольно внушительными, и Дэш Стабитый, который ей хотелось узнать получше. И Рассел, конечно. Она положила его карточку как бы ненароком рядом со своей. Незадолго до семи участники начали потихоньку стекаться и занимать свои места. Мегги усадила Мэтов и Дэша с Табитой. Они взяли ламинированные фотокопии и начали изучать лица. «Дон Коттон», — уверенно произнесла Табита. «Екатерина Великая», — преподобный Мэт ткнул толстым пальцем в лицо царицы. «Лорд Байрон», — сказал Дэш, который был сам немного похож на Байрона. «Привет, Хлоя», — он улыбнулся Хлое, которая принесла на их стол бутылки с вином. «Ведь может, Дэш что-то знает о том, как живет Хлоя?» — подумала Мэгги. Нет, она не шпионила, но чувствовала огромную ответственность за своих протеже. Мэгги то и дело поглядывала на дверь. Шестого участника их команды пока не было видно. А если он не придет? Они как-нибудь выкрутятся, но... Когда минутная стрелка приблизилась к назначенному времени, Мэгги заволновалась. Она видела, как вошла Николь и направилась к столу, где сидели Аманда и Тео. Мэгги посадила их с еще одной парой, недавно приехавшей в деревню, с Брайни и Максом, и с Черри. «Присмотри за мамой Хлои», — попросила она Черри. «Мне кажется, у нее могут быть проблемы, когда она выпьет пару бокалов». Все места были заняты. Вино разлито по бокалам. Клайф встал и взял в руки микрофон. «Дамы и господа», — начал он, «добро пожаловать на первую викторину в пабе «Три лебедя». «Мы надеемся, что она станет проводиться еженедельно, поэтому будем рады и благодарны вашим откликам. Мэгги со вздохом опустилась на стул рядом с незанятым местом. «Он не придет». Она поняла, почему. После недели работы на ферме Рассел так устал, что предпочел тихий вечер у телевизора с банкой пива вместо необходимости общаться с людьми и напрягать свой мозг. И тут дверь открылась, и он появился на пороге. Он прошел через зал к месту рядом с Мэгги довольно непринужденно. «Извините, что опоздал», — пробормотал он с улыбкой. «Свиной бедлам. Мир, в котором я живу».